Надежда Мамаева. «Диету не предлагать!» Пролог. <музыка> Макс с раздражением отбросил планшет. За одну ночь под опубликованным вчера постом в соцсети уже тонна комментариев, в которых стоны, жалобы, несколько угроз суицида и даже три признания в тайной беременности. Хотя к последним он, Макс, точно отношения не имел. Никакого. Ну, разве что зачатие могло происходить под музыку «Похитителей ночи». Волна возмущения поднялась после того, как были отменены несколько концертов группы. А все потому, что Дэн, сволочь, сломал руку. И вот теперь Макс, как фронтмен, имел толпу возмущенных фанатов, претензии от организаторов и головную боль. А барабанщик — всего лишь гипс. Как-то несправедливо. Пусть бы этому разгильдяю достался хотя бы еще один супербонус из тех, что он, Макс, успел огрести за последние сутки. Ну, например, полчаса мутюгов в скайпе от продюсера «Но нет». В этот раз судьба решила одарить именно фронтмена. Вне графика, всем и сразу. Макс в раздражении провел рукой по взъерошенным светлым волосам, а потом щелкнул металлической крышкой, открывая банку с колой. Газировка, словно в торе раздражению хозяина, брызнула во все стороны, шипящей, как кобра струей. «Да чтоб тебя, зараза!» «Надеюсь, это ты не обо мне?» Дверь в комнату открылась, и на пороге показался продюсер группы. Сегодня он был энергичен, подтянут и, судя по виду, уже не столь опасен. В смысле, если и будет убивать, то холодно и расчетливо. Они в состоянии аффекта гонятся по всему гостиничному номеру за Максом с ножом для колки льда. А вот вчера... Если бы фронтмена и продюсера не разделяли полторы тысячи километров, то наверняка сегодня бы к гипсу Дэна добавился еще и гроб Макса. Великая все же вещь — Skype. Да и оптоволоконная сеть в целом — прикольная штука. В сечении иногда всего несколько миллиметров, а сколько жизней она спасла, и сколько ночей сна отняла у обитателей интернета тоже. Впрочем, Максу было сейчас немного не до философии. Стас Линских прилетел к нему явно не для беседы о смысле бытия за чашкой утреннего кофе. «Ну, как там наш иракезнутый?» Полушутя осведомился гость, без лишних церемоний кинув свой пиджак на постель. «Дэн?» Улыбается, заигрывает с любой смазливой мордашкой и обещает навалять тем придуркам, с которыми подрался в клубе. А как он еще может быть? Макс покосился на банку с колой, словно та могла дать ответ. А потом, все же решив, что нечего добру пропадать, раз за него уплачено, в несколько глотков осушил жестянку. Ну, от барабанщика, который через раз на концертах умудряется ловить на свои палочки летящие столпы толпы фаната клифчики и не сбиваться при этом с ритма, трудно ожидать другого. А вот что говорят врачи? Макс встал из кресла, прошелся по номеру и остановился у окна. «Две недели покоя», — повторил он сказанное продюсеру накануне и, видя, как тот открыл рот еще для одного вопроса, поспешно добавил. «Нет, палочки к гипсу привязывать нельзя». «Палочки к ги?» — ошеломленно моргнул Стас. «Что за...» — это был первый вопрос Дэна, после того, как ему наложили гипс. «Придурок!» — продюсер лишь устало покачал головой. А пресс пресс-конференции и фотосессии я договорюсь. График гастролей передвинем. Пока...» — Стас обвел взглядом номер которые Макс делил с умчавшимся куда-то с утра пораньше басистом Ником. «Сидите тихо и постарайтесь больше ничего не ломать. И не только себе». Последнее он выделил особо. К слову, небезосновательно выделил. Результатом вчерашней драки в ночном клубе, с которой еще предстояло разбираться юристом, была не только загипсованная рука ударника, но и куча разбитой посуды. Дэн кинул кого-то на барную стойку, сломанных стульев и столов, а также разукрашенных физиономий. Спустя шесть часов после визита продюсера, когда прошла обещанная пресс-конференция, и дотошные журналисты задали свои тысяча и один вопрос, а фото Дэна, загипсованного, но с довольной и с рожей, появилось на всех порталах, которые повествуют о современной музыке и не только, Макс обессиленно рухнул на кровать. На соседней, В позе звезды распластался Ник. «Я почти труп», — простонал бас-гитарист. «Не ври. Если в тебя потыкать палочкой, то ты еще вполне можешь возмутиться. А если шокером, то и вскочишь. Значит, ты определенно живой». «Это смотря какой у шокера будет заряд», — отозвался Ник. «От некоторых, говорят, и трупы дрыгнуться могут. Знаешь...» «В такие моменты я даже завидую им», — протянул Макс. «Кому? Трупам? Кому же еще? Лежат себе тихо в морге, никто им микрофонами в лицо не тычет, норовя зубы выбить, в туалете не преследует. Ну да, их всего лишь режут и потом землей засыпают. Хотя ты и без закапывания уже выглядишь как зомби с истекшим сроком годности». Ника сегодня еще с утра обуял приступ оптимизма. И на пресс-конференции он тоже был обуеваемый. Правда, продюсер выразился лаконичнее, обуевший на всю голову со своим черным юмором. «Спасибо», — буркнул Макс. Сил перебрасываться подколками не было. Да что там перебрасываться? Иногда казалось, что он и дышать-то себя заставляет. В этом году группа серьезно заявила о себе, перейдя в высшую лигу. Но далось это не просто. Тур по стране, дикая мята, нашествия, стереолето, вдохновение, доброфест и другие. В сентябре похитители ночи собрали тысячные залы в обеих столицах, зазвучали на десятки радиочастот, сняли несколько клипов и успели поучаствовать в трех интернет-проектах. А на горизонте еще маячил совместный концерт с популярной европейской группой. Да, похитители порвали все чарты страны и взяли резкий старт. Но Макс, да и все ребята, жутко устали. «Слушай, а может нам отдохнуть хоть недельку, раз пока не при делах? Все равно концерты отменили». Ник дрыгнул ногой. «Я бы к семье слетал, три года их только через монитор видел». «Спи уже, летчик», — выдохнул Макс. Но мысль об отдыхе не отпускала его до самого утра, преследуя даже во сне. На утро он созвонился с продюсером и под аккомпанемент отборной ругани договорился таки на 10 дней отпуска для всей группы. Больше всего известию обрадовался загипсованный, заявив, что теперь-то он может кутить с чистой совестью и вообще, если бы не он, то не было бы никакого отпуска, За что и получил сразу четыре за трещины.